Глава 5. Бабушкой старшую родственницу жениха назвать язык не повернулся бы ни у кого из присутствующих в гостиной. Ранее я посчитала фюрдину не элегантной. Так вот, данная особа просто меркла перед фюрдиной берлисенсис, как магический светлячок в присутствии солнца. Без него заметен, при нем нет. Сухощавая, подтянутая, даже в строгом платье и при минимуме украшений Бабушка Брона притягивала к себе взгляд, несмотря на возраст. Впрочем, как я уже сказала, пожилой назвать ее нельзя было никак. Единственное, что выбивалось из облика металлическая трость с массивным набалдашником. Возникало впечатление, что цель этого предмета вовсе не помощь даме при ходьбе, а скорее указание на ее почтенный возраст, который другими средствами не подчеркивался. Поздоровалась она вежливо, но как-то так, что каждому показалось, что обращается лично к нему. каждому. Но не ни Нифер Денинельте Ее вновь пришедшие не заметили. Первый раз я видела, как смотрят сквозь человека безо всяких магических приспособлений. Пожалуй, такому умению хотелось бы научиться, если только оно учится, а не дается вместе с рождением в подобном семействе. Фьёрдина Нильтена нахохлилась и недовольно поджала губы, напомнив при этом сердитую курицу. Сходство с которой еще усугублялось тощими ногами с острыми коленями, выпирающими из-под юбки. От былой кажущейся элегантности и следа не осталось. На лице на мгновение проявилась самая настоящая ненависть, но Фьордина быстро пришла в себя и невозмутимо заулыбалась. Солидат, Брона, вы совсем не изменились с нашей последней встречи", пропела она хотелось бы, чтобы та встреча действительно была последней, невозмутимо ответила Фюрдина Берлисенсис. Это бы сделало всех нас намного счастливее. Фюрдина нелтена надменно хмыкнула, но на этот раз ее поведение ни на кого не произвело должного впечатления. А уж те, кого она надеялась поразить в самое сердце, на ее хмык вообще не обратили внимания. Старшая Берлисенсис начала беседовать о погоде с моей мамой Благо, погода этому способствовала. Свинцовые тучи наконец разразились дождиком, пока не частым, но усиливающимся с каждой минутой. Что касается жениха, то он небрежно поздоровался с присутствующими и дальше смотрел лишь в сторону лестницы, на которой ожидал увидеть невесту. Я была вынуждена отметить, что сестра не промахнулась в выборе. Жених был хорош, как старинная магография подправленная в соответствии с нынешними веяниями и явно влюблен. В беседу вступать не торопился, а иногда и вовсе не обращал внимания на задаваемые ему вопросы. В этом доме его не интересовал никто, кроме Тересы. А она совсем не торопилась нас радовать своим появлением. Собственно, нас уже вообще мало что радовало. Беседа велась только между мамой и Фьординой Берльсенсис. Фиордина нельтея все больше нахохливалась, бросала недовольно настороженные взгляды по сторонам и молчала. Я была удивлена, что она гордо не поднялась и не ушла. Как она собирается просить за сына, если одно ее появление вызывает такое раздражение у берлесенсисов? Андре и Даниэль попеременно пытались завязать разговор с Бруно, но оба потерпели полнейшее поражение и сейчас стояли по разным сторонам от моего кресла. А я чувствовала, как за спиной сгущается напряжение. Пожалуй, впервые в родительской гостиной мне было совсем неуютно. Положение Спас-Дворецкий, гордо объявивший, что мы можем проходить в столовую. А Тереса?» — встрепенулся Бруно. При его словах по лицу Фердины Берлисенсис пробежал отголосок непонятных мне эмоций. Интересно, как она относится к грядущему браку своего внука? С мамой она разговаривала довольно благожелательно, но, возможно, это было лишь следствие хорошего воспитания, и сама невеста ей не нравилось. "Брунита, дорогой, Тереса скоро подойдет», — улыбнулась ему мама. "Не может же она пропустить такое важное событие, как обед с тобой". Бронна заулыбался ей в ответ и даже перестал смотреть на лестницу. Такая уж у мамы заразительная улыбка. Или дело в том, что из столовой лестницы попросту не видна. За столом одной из мест рядом со мной заняла Фьордина Нильте, так что Даниелю пришлось сесть по другую сторону от нее. Я было вздохнула облегченно, но тут гостья еле слышно начала бубнить: "Гады высокомерные, смотрят свысока на всех, кто ниже их по положению". Про кого она говорила, было прекрасно понятно, и я не удержалась. У нас не такая уж состоятельная семья, Тем не менее, Бруно женится на Тересе. Да кто за него замуж пойдет, после того, как его сестра выбрала себе в мужья этого с хвостом. Высокомерно фыркнула гостья. Да и сама солидат с демонами якшается. Один из них шастает к ней постоянно. Она еще понизила голос и прошипела совсем как змея: "Ходят слухи, что сын ее вовсе не от покойного мужа а от этого самого демона. Она многозначительно на меня посмотрела, но я не стала поддерживать этот разговор. Во-первых, я сильно сомневаюсь, чтобы она решилась повторить все это громче, так чтобы услышали берлисенсисы. А во-вторых, отличительные демонические признаки не спрячешь. Уж хвост у отца Бруна был бы точно, а тогда ходили бы совсем не слухи. А значит, что все эти розкозни глупые враньё фюрдины, которые винит это семейство в несчастье своего сына. Совершенно непонятно, что так задержала Тересу. Она даже платье не переодела, так и пришла на обед в том, в котором встретила нас у крыльца. Она позволила поцеловать себя сразу вскочившему ей навстречу Бруну и любезно, но безо всякой улыбки поздоровалась с его бабушкой. А что касается фюрдины Нильте, так ее опять демонстративно не заметили. Забавно. Сестра еще не начала носить фамилию Берлисенсис, а уже заразилась от этого семейства избирательной слепотой. Дождь за окном наконец перешел от частых капель к настоящему потоку, низвергавшемуся с небес. За окном буквально стояла водяная стена, изредка подсвечивающаяся ветвистыми молниями. Окна были тщательно закрыты, поэтому гром доносился уже приглушенный и совсем не страшный. Какой кошмар на улице. Не удержалась мама. А с утра было такое замечательное солнце, у меня распустились розы нового сорта, которые Патриция еще не видела, и я так хотела ей их показать, вряд ли дождь смоет их до завтра, заметила я. "Почему до завтра?" удивился Андрес. "Этот дождь долго не продлится. Думаю, мы еще из-за стола не встанем, как все закончится. Кроме того, стоит ли нам бояться погоды?" Зиствительно, задумчиво сказала Фьордина Берлесенсис. Нет какой погоды не получишь столько пакостей, как от людей. Фьордина Нильте рядом со мной ощутимо подобралась, приняв слова на свой счет. Не расслабилась она и после того, как мама торопливо попыталась перевести разговор на другую тему. Солидат, вы же прямо из столицы сегодня, что там нового происходит? Во всех салонах обсуждают эту ужасную историю, с долей задумчивости сказала Фьорда Ниберлисенсис, то, о которой так много писали в газетах. Что за история, солидат? проявила вежливую заинтересованность мама. Что то мы в нашей глуши совсем от жизни отстали, и газеты никаких не читаем. Одна Фьорда из весьма приличного семейства не нашла ничего лучше, чем приворожить понравившегося ей молодого человека методами черной магии. «Привораживать? Вот глупость какая, удивилась мама. Это же любому магу видно. «Черную магию? Бабушка Бруна чуть насмешливо подняла брови. Определить воздействие такого рода очень сложно, если не знаешь, что искать. Да и сделать это может лишь знающий. Вот девица и решила, что все примут результат за внезапно вспыхнувшую страсть. Она оглядела всех присутствующих, чуть задерживая взгляд на каждом. Затем понизив голос для большей трагичности, продолжила. Закончилось все предсказуемо печально. Умерли оба, и девушка, и ее избранник два сухих почерневших трупа. Мага, который это сделал, ищут, пока безуспешно. В наступившей тишине громко зазвенела вилка Тересы, упавшая на пол. Мама ахнула и прикрыла ладонью рот. Какой ужас, экспрессивно сказала Фёрдина Нельте. Всех этих черных магов давно пора вывести смертной казнью, мало как представлю, что может и моего Терри!» Она манерно прикрыла лицо взятое с колен салфеткой, из-под которой стрельнула глазами по сторонам. Заметили ли ее страдания? Но внимание ей досталось мало. Большая часть присутствующих так и продолжала ее не замечать. Бабушка, что ты нас так пугаешь? Недовольно сказал Бруно: "Я давно говорил, пора прекращать читать газеты. Какой только ерунды там не пишут. Не надо в такой день говорить о плохом. Давай поговорим о хорошем". Покладисто сказала Фьорда Берлисенсис. — "У меня для вас, Тересы, отличная новость. Твоим родителям удалось уговорить приехать на вашу свадьбу". Фьорда Ясперса Он, кстати, привлечен к тому громкому делу в качестве эксперта. Мимо него никакой черный маг со своими штучками не проскочит. Так что можете гордиться. Такой человек приедет ради вас. Бабушка Бруно не производила впечатления в юрдины склонные к театральным эффектам. Так что у меня создалось впечатление, что это было сказано не просто так, а с определенной целью. Да и не только у меня Очень похоже, что Фердинанд Берлисенсис не верит в естественность чувств своего внука. Шепнул мне на ухо Андрес. Как давно ты с ним познакомилась? Я знаю только то, что слышал и ты, так же тихо ответила я. Когда я уезжала, они знакомы не были, насколько мне известно. Но сестра Семестр отучилась в академии. Может, тогда и познакомились? Андрес скептически буркнул что-то неразборчивое, но было понятно, что он сильно сомневался в том, чтобы Берлисенсис обратил внимание на мою сестру в то время. Возможно, он прав, но ответить на этот вопрос могла только Тереса. Чего она делать с ней собиралась? Она мрачно тыкала в тарелку, принесённую ей чистой вилкой, делая вид, что ее ничего и никто не касается. Даже жених с которым она не перемолвилась ни единым словом и которую жадно ловил каждый ее жест. Близящейся счастливой свадьбе совсем не соответствовала атмосфера за столом. Она была гнетущей и вязкой. Все искосо посматривали на соседей и молчали. Смотрите, дождь уже закончился, радостно сказала мама. А мне казалось, что он не прекратится, пока не затопит все вокруг. Такие дожди долго не идут, важно сказал Даниэль, как будто он лично это предсказывал. И это просто замечательно, воодушевилась мама. Я непременно должна вам показать распустившиеся розы. После дождя они будут еще прекраснее. На мой взгляд, после дождя розы прекрасно не выглядели, но выйти на свежий воздух из душной столовой показалось прекрасной идеей. Я, пожалуй, посижу тут, заявила офирдина Берлисенсис. Не в моем возрасте ходить по мокрым кустам, да и трость в грязи увязнет. Я с радостью составлю вам компанию, счастливо пропела офирдина Нильте. Похоже, бабушка Бруно пожалела о своем решении тут же, но у нее в качестве последнего аргумента оставалась трость, которой в крайнем случае можно было и стукнуть утомившую собеседницу. Почему-то мне казалось, что это будет единственная возможность заткнуть этого борца за освобождение сына. У остальных столь веских причин не нашлось, так что после короткого послеобеденного отдыха мы отправились рассматривать мамины розы. Тереса шла с явной неохотой. Она опять непонятно откуда достала эльфийскую сигарету и прикурила ее легким щелчком пальцев. Дымок в этот раз был не сиреневый, а нежно-розовый, с золотистыми блестками. — Говорят, эта эльфийская дрянь очень плохо отражается на здоровье, с явным беспокойством в голосе сказал Бруно. Говорят? фыркнула Тереса, — Пишут, наверное, в тех же самых газетенках, что читает твоя бабка. Тереса, — обеспокоенно воскликнула мама. Что Тереса? Надоели, лезутся всякой ерундой. У меня что, хвост вырос? требовательно спросила она у Бруно. Нет, но растерялся он. Вот когда расти начнет, тогда и полезешь со своими советами. Смотрите ваши розы без меня. Она развернулась и вошла обратно в дом. Бруно было направился за ней, но она сказала что-то резкое, и он вскоре опять присоединился к нам совершенно расстроенный. Даниэль тут же завел с ним беседу, делая вид, что ничего особенного не случилось. Я же пребывала в полнейшем недоумении. Я не понимала жениха, как можно позволять так с собой обращаться. Возможно, с утра розы были диво как хороши, но сейчас после не так давно прошедшего ливня они еще не оправились и впечатления производили несколько подмоченное. Но каждый из нас жёл своим долгом высказать восхищение. Даже Бруно сказал что-то высокопарно-поэтическое, процитировав известное стихотворение про деву розу. Правда, думал он при этом скорее про Терезу, чем про цветок. Так как вид имел довольно отстранённый, все время посматривал в сторону дома. Жених был настолько зависим от своей невесты, что намеки старшей Берлиссисис естественно ли его чувства, казались уже не намеками. Когда мы отправились назад, Бруно оживился. Видно было, что он сдерживался из последних сил, чтобы не бежать и не извиняться перед Тересой. Извиняться непонятно за что. В гостиной никого не оказалось. Сестра, скорее всего, прямиком прошла в свою комнату, не желая составлять компанию Фюрдинум, с которым и без нее было о чем поговорить. Хотя любящая мамочка нельта наверняка была столь навязчива. Что в Юрдине Берлисенси скорее отправилась бы рассматривать розы, чем продолжила вести давно надоевшую ей беседу. Тереса, расстроенно сказал Бруно. Она непременно скоро спустится, попыталась его поддержать мама. Мы прямо сейчас к ней с Патрисией сходим. Может, вы пока в карты поиграете? Мы как раз купили недавно чудный карточный столик. Предложение ни у кого не вызвало энтузиазма. Мне не хотелось идти уговаривать Тересу, которая вела себя сегодня отвратительно. Да и мои уговоры на нее не повлияют. Кроме того, я боялась, что Даниэль непременно сцепится с Андресом, и Бруно им в этом никак не помешает. Слишком мало его интересовало все, что не относится к невесте. А эти молодые люди к ней никак не относились. Тереса же не высказала в них никакой заинтересованности. Но мама упорно делала вид, что ничего особенного не происходит. Усадила их за карты и повела меня наверх. "Есть надежда, что не передерутся", сказала она мне тихо. "Пока мы с тобой попытаемся привести в чувство Тересу. Эта свадьба ее совсем из себя вывела. Мне кажется, она жалеет, что так поспешно согласилась". "Так пусть отложат", предложила я. "А сколько они знакомы? Месяц?" Огоршила меня мама. Буквально на следующий день после знакомства он приехал сюда и предложил твоей сестре руку, так как, по его словам, сердце она уже успела забрать. "Как романтично", протянула я, вспоминая намеки Берлисенси старшей в столовой. "Внезапно вспыхнувшая страсть. Тебе не кажется все это несколько неестественным?" Тереса красивая девушка", гордо ответила мама. И это не первый случай, когда на ней хотят жениться сразу после знакомства. Ты же знаешь. Но жених очень уж странно себя ведет. Мы не знаем, как он вел себя до знакомства с Терезой, парировала мама. Может, это его обычное состояние. Он так умилительно нежно относится к твоей сестре, что смотреть на них одно удовольствие. Я хотела сказать, что бабушка жениха такого удовольствия не испытывает. Но мы уже подошли к двери Тересиной спальни. Я даже за ручку взялась, но мама меня остановила. Сначала постучим. Тереса такая нервная, но постучать мы не успели. В замке два раза провернулся ключ, показывая тем самым, что хозяйка комнаты не желает ни с кем разговаривать. Тереса, да что такого случилось? встревоженно сказала мама. Доставьте «Да вы меня все в покое. Раздался из-за двери злой голос: "Видеть никого не хочу. Но «Но Бруни-то так расстроен, сама его успокаивай!» В голосе сестры появились несвойственные ему ранее визгливые нотки, а в дверь полетело что-то хрупкое и бьющееся. Осколки с веселым звоном посыпались на пол, а из-под двери вылилось немного воды. Ваза синьского фарфора, с горечью сказала мама. Утром в ней такой букет стоял. Пойдем, дорогая, Тересе нужно успокоиться. Но пошли мы не в гостиную, как я ожидала, а в папин кабинет, где мама начала сетовать на поведение Тересы, выходящее из всех рамок в последние дни. Мне показалось, что больше всего ей было жалко вазу. Остальное подлежало исправлению, а это уже нет. Даже собранный заново с помощью магии предмет сильно терял в цене. Хотя место скрепления обычным взглядом не было видно, но эксперты на такое обращали внимание всегда. А уж стоило такое восстановление столько, что по цене практически сравнивалось с новой вазой. Вы ей всегда слишком много позволяли, напомнила я. Она такая ранимая, расстроена сказала мама. Чуть что, сразу в слезы». А мне так больно видеть вашей с сестрой слезы, Пати. Легкость и мягкость характера мамы привели к тому, что истеричность, которую она стыдливо именовала ранимостью, и достигла у Таресы таких размеров. А еще вседозволенность. Что сестра хотела, то рано или поздно получала. Ей всегда удавалось добиться того, что ей нужно. Но говорить это маме бесполезно. Что получилось, то получилось, ничего уже не исправить. За размышлениями я перестала следить за тем, что говорит мама. Поэтому, когда опять попыталась включиться в разговор, ее слова меня ужасно удивили. Он нам всегда был как сын, понимаешь? Бруно? недоуменно переспросила я. О, Боги, Патриция, ты чем слушаешь? Я с тобой сейчас разве про Бруно говорю? Речь о Даниэле. Мама, давай о нем не будем, безнадежно сказала я. Как не будем? Ты хочешь выгнать его из дома, а это неправильно, убежденно сказала она. Неправильно, что он сейчас у нас находится и в любой момент может сцепиться с Андресом, резко ответила я. Он обязан был покинуть дом, если хоть немного нас уважает. Не нужно было его приглашать. А я хотела, чтобы у тебя была возможность поставить своих кавалеров рядом и сравнить, хитро улыбнулась мама. Если ты еще не заметила, Андрес во всем сильно проигрывает Даниэлю. В самом деле, я невольно рассмеялась. Мне пока кажется, что проигрывает Даниэль. Но ты меня прости, мама. У меня нет никакого желания устраивать здесь соревнования. Ты правда не хочешь вернуть Даниэля? недоверчиво спросила мама. Он ведь действительно тебя любит. А тогда Тогда во всем была виновата Тереса. Ее слова настолько меня поразили, что я не сразу нашла, что ответить. До сих пор еще ни разу мама не говорила, что ее любимица в чем то там виновата. Видно было, что и сейчас эти слова даются маме необычайно тяжело. Мама. прошел целый год, напомнила я. Да, целый год. Оживилась она. Ты должна была успокоиться, все обдумать. Я обдумала, резко сказала я. Это была детская влюбленность, не более. Я была абсолютно убеждена в том, что это так. При взгляде на Даниэля у меня еще что-то горьстное свербело в груди, но когда его не было рядом, я о нем даже не вспоминала. Неужели у бедняги совсем никаких шансов? разочарованно сказала мама. Он просил меня с тобой поговорить. Знаешь, не отвергай его так сразу. Пожалуйста, подожди хоть пару дней. Вдруг твоя детская влюбленность не увяла, а еще способна расцвести пышным цветом нам на радость. Мама, ты хоть понимаешь, что даже если бы я согласилась за него выйти, Тереса отравила бы нам всю жизнь. Один ее вид постоянно напоминал бы о том, что я видела, резко ответила я. Что в таких условиях вырасти может, колючка какая-нибудь, а колючки не цветут. Нет, Даниэлю лучше уехать. Ты должна поговорить с ним об этом прямо сейчас, пока не случилось ничего непоправимого. Но, Пати, растерянно сказала мама. Прямо сейчас, повторила я. Мы спустимся, и ты с ним поговоришь.